Глава семнадцатая. Желание сбылось. Руслан проснулся от какого-то шороха, доносящегося из коридора. Он открыл глаза и прислушался. Может, это ему показалось? В квартире царила тишина, а за окнами вот-вот начинало светать. «Так и есть», — подумал он. Приснилось. Он перевернулся и уже хотел опять заснуть, как снова услышал непонятные звуки, напоминающие царапанье котенка. «Что происходит?» — мелькнуло у Руслана в голове. Он мгновенно сорвался с постели и поспешил на звуки. Они доносились из детской. Зайдя в комнату дочери, Руслан увидел свою маленькую девочку, сидящую посреди комнаты и тихонько играющей. «Жанночка!» — позвал отец. «Ну ты даешь! Как же ты умудрилась выбраться из кроватки?» «Папочка, это несложно!» — спокойно ответила девочка. Руслан внимательно рассматривал кроватку, прикидывая в уме, как его дочка могла вылезти из нее и нигде ли она не ударилась. — Вот и говори после этого, что дети ничего не понимают, — продолжал беседовать сам с собой Руслан. — Мы все понимаем, — ответила Жанна и посмотрела на отца. — Это взрослые думают, что мы глупые. И только теперь Руслан осознал, что разговаривает со своей годовалой дочерью. Он удивлённо уставился на Жанну. Но здравый рассудок взял верх, и, немного успокоившись, он проговорил сам себе. — Маленькие дети не разговаривают предложениями. Я просто ещё не проснулся. Он подошёл к дочери и хотел взять её на руки, но вновь отчётливо услышал. — Папочка... Ты же хотел научиться меня понимать. Я посылала тебе мысли, но ты каждый раз не слушал. Поэтому мне нужно было научиться говорить с тобой на равных. Именно это желание я загадала, когда задувала свечку. Этого хотели я, ты и бабушка Зире. Наши мечты совпали, поэтому желание сбылось. Руслан, опешив от услышанного из уст малышки, сел на пол рядом с дочерью и, не сводя с нее глаз, подумал. «Может, меня кто-то разыгрывает?» Он покрутил головой в поисках телефона или плеера, но ничего похожего рядом не оказалось. И тогда Руслан решил позадавать Жанне самые разные вопросы в надежде на то, что заранее предусмотреть все ответы невозможно, а значит, он рано или поздно выведет шутника на чистую воду. «Жанночка, а как меня зовут?» — спросил он. «Руслан», — спокойно ответила девочка. «Нет». — Без сомнений, — подумал он, — это говорит Жанна. Я чётко прочёл это слово по её губам. — Папочка, — опять сказала девочка, — почему ты не веришь, что желания исполняются? — Неужели это действительно ты разговариваешь? — удивлённо спросил Руслан и тут же добавил. — А пойдём на кухню. Папе нужно выпить кофе и окончательно проснуться. Он легко подхватил девочку на руки и переместился на кухню. Усадив Жанну в детское кресло, он принялся заваривать ароматный напиток. На минуту на кухне воцарилась тишина. «А что делает Жанна?» — заинтересовался Руслан. А, оглянувшись, застал дочь за перелистыванием своего дневника. Накануне он небрежно оставил его на кухонном столе, и его любимая дочь с легкостью дотянулась до ежедневника. «Нет, нет, нет!» — повторил Руслан, подходя к Жанне и вспоминая, какой пробе кисти вчера был подвергнуть его дневник. Он попытался отобрать его у дочери. — Это дневник для взрослых, — приговаривал Руслан. — В нём папа пишет сложные вопросы. — Папочка, они не сложные, — ответила Жанна. — Дети знают ответы на эти вопросы. И ты знал, когда был маленьким, а потом вырос и забыл. Руслан, забрав дневник и отложив его в сторону, налил себе чашку ароматного кофе. Потом он сел за стол напротив дочери и с удивлением посмотрел на неё. «Значит, это не сон», — произнёс он. «И ты действительно разговариваешь?» «Да, папочка», — обрадовалась девочка, — «разговариваю. И я очень тебя люблю. В это время на кухню вошла Роза. Ты почему то рано проснулся?» — удивлённо спросила она мужа. — И мне показалось, что ты с кем-то разговаривал. — Роза, садись рядом! — Руслан жестом указал на стул рядом с собой. — Я тебе должен кое-что важное сказать. Женщина послушно села и с интересом посмотрела на мужа. — Что? — Наша дочь умеет разговаривать! — торжественно произнёс Руслан. — Естественно, умеет. — согласилась Роза. — Нет, ты не поняла, — объяснял он. — Она умеет говорить, как взрослый человек, ну, целыми предложениями. Это же настоящее чудо! Роза поднялась со стула и, взяв чашку, налила себе кофе. — Руслан, — выдохнула она, — ну ты опять за свое. Снова видишь в нашей дочери фантастические суперспособности? — Нет, Роза, на этот раз совсем не фантастические, — ответил Руслан и, обратившись к дочери, добавил. — Жанна, скажи маме что-нибудь. — Мама, — произнесла девочка. Руслан опешил и удивлённо уставился на дочь. Перед ним был обычный годовалый ребёнок, который только осваивает умение разговаривать. Руслан недоумевал, куда же подевалась та Жанна, которая еще несколько минут назад поражала его своим интеллектом. «Скажи еще что-нибудь», — попросил Руслан. «Папа», — произнесла дочь. «Может, мне действительно показалось, что Жанна разговаривает?» Вновь начал сомневаться Руслан. Роза допила кофе и, пытаясь ободрить растерявшегося мужа, произнесла. «Не переживай, все нормально». Просто мы очень вчера переволновались и устали. Затем она развернулась и вышла из кухни. "Почему ты не сказала маме?" спросил Руслан, когда шаги Розы затихли в спальне. "Папочка, это наша с тобой тайна", шепнула ему Жанна. "Хорошо", кивнул головой Руслан, полностью принимая правила дочери. После завтрака он отправился на работу. И как бы ему не хотелось побыть с Жанной, он просто не мог себе этого позволить. Ведь еще вчера разрешил всей своей команде после корпоратива остаться дома. «Отдыхайте», — сказал он тогда ребятам. «Я сам справлюсь». Сейчас же перспектива оставить семью и спешить на работу его совсем не радовала. Но свое слово Руслан никогда не нарушал. Сев за рабочий стол и открыв ноутбук, он даже попытался просмотреть отчеты — Зашел в почту и отметил новые предложения. Но мысли его были совсем не здесь, а рядом с Жанной. Именно поэтому он то и дело поглядывал на наручные часы, отмечая, что минутная стрелка сегодня ползет совсем медленно. Руслан несколько раз звонил Розе домой, задавая бессмысленные вопросы. — Как у вас дела? Как там наша Жанночка? А что она делает? — Послушай, — в конце концов не выдержала супруга. «Ты сегодня ведёшь себя очень странно. Может, тебе лучше вернуться домой и отдохнуть?» Руслан взглянул на часы. «Ещё только тринадцать-двадцать, и до конца рабочего дня как минимум четыре часа. Но он же босс. Значит, может себе позволить уйти пораньше». «Наверное, ты права», — согласился Руслан. «Я раньше вернусь и дольше погуляю с Жанночкой в парке». Приехав домой, он едва дождался, пока Роза покормит Жанну и соберёт её на прогулку. Уж очень ему не терпелось продолжить разговор с дочерью. Но как только они оказались на улице, девочка ткнула пальчиком на качели и добавила. — фатью хочешь на качели? — переспросил Руслан с интересом, глядя на дочь. — А поговорить с папой? — фатью цели, — вновь повторила Жанна. Она вела себя, как обычный маленький ребёнок и у Руслана опять промелькнула мысль. Не придумал ли он сам себе, что его дочь умеет по-взрослому разговаривать? Они долго качались на качелях, Жанна с удовольствием переходила от одной карусели к другой, а Руслан, полностью позабыв о временном взрослении дочери, радовался ее веселому смеху и сияющим счастьем глазам. Внезапно у него зазвонил телефон. «О — -о -о -о -о -о -о, протянул он. — Это наша мама звонит. — Алло! «Дорогой», — говорила Роза, — «я готовлю твои любимые манты. Ты не мог бы зайти с Жанной в магазин и купить сметану?» «М-м-м, — обрадовался Руслан. «Я уже чувствую, как это вкусно. Конечно, мы купим сметану. Давай». Он отключил телефон и хотел уже спрятать его в карман, как Жанна, повернувшись на качелях лицом к отцу, произнесла. «Папочка, ты забыл сказать самое важное». Переход от младенчества к взрослости был такой быстрый и внезапный, что Руслан даже немного растерялся. «Никак не привыкну», — честно признался он, и, вникнув в сказанные дочерью слова, переспросил. «А что я не сказал?» «Папочка, ты не сказал, что любишь маму. Ты не говорил ей об этом три месяца, четыре дня и восемь часов, а она ждет». «Точно не говорил?» «Точно». Руслан, не сводя внимательного взгляда с дочери, тут же набрал номер Розы. «Алло!» — послышался такой родной голос жены. «Родная!» — начал Руслан. «Я просто хотел сказать, что очень сильно люблю тебя!» Роза молчала, и вдруг тишину прервали тихие всхлипывания. «Любимая!» — встревожился Руслан. «У тебя всё хорошо?» «Теперь да!» шмыгая носом, произнесла супруга. — Ты так давно не говорил этих слов? — Да, — согласился Руслан. — Я не говорил их тебе три месяца, четыре дня и восемь часов. Теперь Роза рассмеялась. — Даже не думала, что ты ведешь такой учет. — Ладно, покупайте сметану и приходите домой. Твои любимые манты скоро будут готовы. Руслан положил трубку и сказал Жанне. — Ты была права. Малышка улыбнулась отцу и ответила, «Папочка, ты молодец, ты справился». И она вновь стала той маленькой крошкой, которая очень любит кататься на каруселях. А в голове Руслана завертелся целый калейдоскоп мыслей. «Я тебя люблю». Такие простые слова, но какой невероятной силой они обладают. И как важно повторять их тем, кого мы действительно любим. Надо же, Роза ждала этих слов». А я совершенно забывал о них, но это же не со зла. Я знаю, что люблю Розу, поэтому был уверен, что для нее это так же очевидно, как и для меня. А ей нужны слова, заверения в любви, подтверждение ее исключительности и неповторимости. Он вновь взглянул на Жанну, как бы ища подтверждения своим догадкам. И девочка непроизвольно кивнула головой, а может и осознанно. Вечером Руслан написал всего пару строк в своем дневнике. «Двадцать шестое июня. Я на седьмом небе от счастья, потому что все это происходит со мной. Я самый счастливый папа на свете».